Глава 32. 5 лет назад. Ночью был сильный мороз. Побелевшая трава хрустит под ногами, новый розовый куст Джоанны совсем скукожился. Заря сажала. С грустью говорит она, касаясь пожухшего бутона. Я пожимаю плечами, поёживаясь в домашнем халате. Дыхание вырывается изо рта облачком пара. Заметив какое-то движение на соседнем участке, я удивленно присвистываю. Там, бок о бок, направляются к сараю мужчина в кепке и долговязый подросток. «Когда Джеймс успел подняться и удрать туда?» – нахмурившись, спрашивает Джоанна. «Она явно недовольна, как будто следить за передвижением мальчика моя обязанность». «Не знаю». Ты же, мать, продолжаю я про себя, но вслух своего возмущения не высказываю. Сестра бывает очень раздражительна, когда дело касается Джеймса. Хотя она и смягчила свой запрет, наложенный после той истории с юными следопытами, ей всё же не нравится, что сын проводит слишком много времени с Аланом. На мой взгляд, Жуане стоило бы самой больше заниматься ребёнком, тогда бы тот не пропадал целыми днями у соседа. От неё он слышит только замечания да распоряжения. Кому, как не мне знать, каково быть на другом конце такой родительской любви? Ох, ну что ещё, выдыхает сестра, запахивая кофту. Две фигуры протискиваются через дыру в дальнем конце изгороди, позади сарая, где под кипарисами осталась голая земля. Мальчик и мужчина составляют странную пару. Алан крупный тяжело переваливается с ноги на ногу в кепке и больших резиновых сапогах зелёного цвета. Джеймс ниже ростом и куда тоньше в такой же обуви лицо под синей вязаной шапкой раскраснелось на холоде в руках перед собой он держит две тушки фазанов у алана через плечо перекинут дохлый кролик и какой-то пластиковый пакет под мышкой о господи вполголоса стонет джуана только этого нам не хватало смотри мам кричит джеймс смотри что у нас Глаза у него блестят от возбуждения. Нам ещё дали за помощь парочку уже очипанных, чтобы можно было сразу приготовить. Он показывает на пакет Алана, в котором видно что-то вроде двух мелких куриц. Парень проявил себя отменным загонщиком. Говорит сосед, похлопывая мальчика по плечу большой, загрубевшей на морозе ладонью. Пришлось, правда, уйти пораньше. Остальные отправились вверх по холму, а я ещё не совсем в форме после операции. Всё нормально, Алан, говорит Джеймс. Ничего страшного. Лицо Жуаны бледнеет от злости. Надо было спросить у меня разрешения, шепчет она. Ребёнок не должен болтаться неизвестно по какой глуши без моего ведома. Ему нужно готовиться к предварительным тестам. Я украткой бросаю на неё взгляд. Она ведь вообще считала, что Джеймс у себя в комнате, пока не увидела его в саду. О чём Алан наверняка догадывается. В его глазах вспыхивает и тут же гаснет гнев. Никогда не видела, чтобы Алан злился. Даже не представляю, как это может выглядеть. Прошу прощения, говорит он. Действительно, надо было спросить. Но по крайней мере, я провёл отличное утро на воздухе и даже кое-что для вас добыл. Широко улыбаясь, оба протягивают нам свои трофеи. Ты подстрелил кролика, ледяным голосом спрашивает Джоана. Джеймс съёживается под её взглядом и опускает глаза на птицу у себя в руках, как будто видит их впервые. Нет, нет, смеётся Алан, не замечая подспудного напряжения, повисшего между матерью и сыном. Мы поймали его в капкан. В капкан! ужасается Джуана. Ещё хуже, качает головой я. Он страдал. Подстрелить это хотя бы быстрая смерть. Несмотря на сколько ты меткий стрелок, усмехается Алан. Сегодня утром одну из птичек только ранили, и моему приятелю Джимми, он смотритель охотничьих угодий, пришлось избавить ее от мучений. Знаете, как он это сделал? встрявает Джеймс. Свернул ей шею, пожимаю я плечами. За кого он меня принимает? Не такая уж я инженю, чтобы ужасаться подобным вещам. В своё время я поездила по миру и видела кое-что похлеще на Синайском полуострове, когда там готовили барашка в послую окончание Рамадана. Отличная была поездка. Ещё бы выбраться в Египет. Но ну, вообще этот Джимми из егирей прежней школы, говорит Алан с некоторой неловкостью. Похоже, до него дошло отвращение, источаемое Джоанной. Есть такой старый трюк: прокусываешь птице череп до мозга мгновенная смерть. Только не в этот раз, возражает Джеймс. Ну да, ха-ха. Пришлось добивать ударом по голове. Зубы у Джимми уже не те. Повисает жутковатая пауза. Джоанна испепеляет Алана взглядом. Вот как Произносит она наконец ледяным, словно промёрзшая земля голосом. Бравада Алана тут же увядает. Палец Джоаны указывает на Джеймса. В дом. Мыться. Немедленно. Мальчик делает шаг вперёд, но она останавливает его и кивает на фазанов. Это останется здесь. Он поспешно бросает тушки, будто горячие угли, они студенисто шмякаются на землю. Джоанна делает шаг назад, презрительно скривив губы. Алан вновь начинает извиняться и умолкает под её взглядом. Он ещё ребёнок, шепчет она. В каком мире, по-вашему, такое приемлемо для детей? Он уже почти в том возрасте, когда отправляются служить королеве и родине, возражает Алан. Довольно смелый ответ, учитывая настроение Джуанны. Я уверен, в интернете и видеоиграх он видит ещё не то. А для животных это лучше, чем участь несушки на птицефабрике, цыплёнка, свиньи или любых других, которых вы обычно едите. Ты ведь не вегетарианка, отваживаюсь заметить я примирительно, но лишь вызываю этим удар на себя. Так и знала, что ты примешь его сторону. Джоан вновь поворачивается к Алану. Вы забыли наш прошлогодний разговор? Я вроде бы выразилась тогда достаточно ясно. Сестра величественно удаляется, оставив меня в недоумении. О чём это она, спрашиваю я у Алана. Вопреки обыкновению он отмалчивается, грустно глядя на лежащие на земле трофеи. Опять секреты. Почему мне никто ничего не рассказывает? Вспоминаю, как прошлой осенью, вернувшись из похода за лекарствами, увидела их обоих в саду, погружённых в беседу. Они жгли листья в мусорном баке, и Джоана Угрюма смотрела на тёмные клубы дыма, прикрывая рукой в перчатке рот и нос. Когда я подошла, мне показалось, что я прервала какой-то конфиденциальный разговор. Сестра принялась настойчиво перемешивать листья, чтобы те разгорались, и при этом избегала смотреть мне в лицо. Может быть, обсуждали меня или тему, касавшуюся только их двоих. Вы тоже считаете, что стрелять в животных жестоко? спрашивает Аллен внезапно, прервав мои размышления. Я смотрю на тушки у себя под ногами, на яркие перья в хвосте фазанов, на мягкий мех под брюшком и блестящий чёрный глаз кролика. Может, со мной что-то не так? Почему я не чувствую негодования или злости, как Жуана? Просто это ведь жизнь, верно? Ешь или будешь съеден. Охоться или сиди голодный. Я только рада, что в пищевой цепочке я выше какого-нибудь фазана. Если для еды то нет, в конце концов мы ведь покупаем мясо в супермаркете. Никакой разницы. Ну, разница есть, улыбается Алан. Нужно быть ближе к своей еде. Я не хотел никого обидеть. У мальчишек, видите ли, природное любопытство к таким вещам. Думаю, он прав. И лучше это, чем обрывать крылышки у мух или на какие там ещё жестокости они способны. К тому же, тут, по крайней мере, физические упражнения на свежем воздухе, а то киснут дома за чёртовым компьютером. Алан подбирает тушки и прикладывает палец к кепке. в жесте некой солидарности. Я смущённо киваю, не желая поощрять зря. Кстати, Сара, говорит сосед, уже поворачиваясь уходить. Ваша старая груша, по-моему, совсем засохла. Надо её выкорчевать. Да ради бога. Я бреду в дом и сворачиваюсь на диване под одеялом с книжкой в руках. Джеймс смотрит какой-то глупый мультфильм и упорно меня игнорирует. Джоанна наверху, в модных брюках и кашемировом свитере, брызгает духами на запястье. Свидание с Саймоном? Нет, работа, отвечает она резко. Сегодня же выходной. Она тяжело вздыхает. Очередной завал. Нужно выйти на пару часов. Присмотри, пожалуйста, за Джеймсом. Пусть обязательно приготовится к школе. Не нравится мне эта охота. Ничего хорошего в ней нет. Ладно, без проблем. А что за завал? Джоанна прихватывает сумочку и длинный шарф. Да всё как обычно. Сестра натянута улыбается. По крайней мере, раз сегодня выходной, можно будет выключить чёртов кондиционер. Температура в офисе – один из постоянных поводов для недовольного ворчания. «Задай им там!» На путствую я втайне радуюсь, что смогу провести день так, как хочу, и чтобы меня никто не трогал. Большую часть времени я валяюсь в кровати с романом, выбранным книжным клубом Джуанны. Не ожидала, что мне понравится, поскольку действие происходит в прошлом, но меня привлекло заглавие: Wolf Hall или Волчий зал в кавычках. Правда, я рассчитывала на настоящих волков в скобках. Однако, несмотря на все опасения, я буквально погрузилась в тот мир, далёкий и одновременно близкий. И почему я не знала, что литература способна на такое, до того, как провалила экзамены и вылетела из школы. В какой-то момент я, видимо, заснула с книгой на груди, пригревшись под падающим из окна зимним солнцем. «Меня будет запах. Кажется, что дымные кухни и изобилующие дичью пиры тюдоровской Англии перенеслись с только что прочитанных страниц в реальность». Спустившись вниз, я открываю дверь кухни. «О боже!» Здесь всё пропитано ароматами лука, мяса, трав и бренди. Окна запотели от пара. Стало не видно под разделочными досками приправами, очистками и просыпанной мукой. Застигнутые в расплох, мужчина и мальчик умолкают посреди оживлённого разговора и с опаской смотрят на меня. Вот, решили приготовить вам ужин, говорит первый, очевидно, Алан. Ешь то, что добыл, в кавычках. И всё такое. Во взгляде дженца читается мольба. Я чувствую себя Генрихом VIII, разгневаться или проявить милость. И что вы готовите? спрашиваю я, обводя взглядом кухню. Всё в пару. На конфорке кипит большая кастрюля. Фасони рагу, гордо говорит Джеймс. Его лицо блестит от пота, в руках острый нож для овощей, на доске несколько веточек розмарина. Там вино и бренди, так что вам с мамой должно понравиться. Я едва сдерживаю улыбку. Как хорошо он нас знает. В качестве жеста примирения, добавляет Алан. После сегодняшнего утра. Только смотрите, чтобы всё здесь было прибрано до того, как она вернётся, предупреждаю я, выходя из кухни и собираясь возвратиться к книге. Куда однако запропастилась Жуанна? Пару часов давно прошла. И в этот самый момент, как в какой-нибудь комедии, в двери поворачивается ключ. Я встречаю сестру в коридоре. Она снимает пальто и шарф, стаскивает туфли на каблуках. Так-то лучше, с облегчением говорит Жуанна и морщит нос. Что за запах? Я киваю в сторону кухни, надеясь, что Алан успел за несколько минут прибраться. Я здесь ни при чем. Улыбка сползает с лица Джоанны. С мрачной решимостью она распахивает дверь. Кухня действительно выглядит уже немного опрятней. Алан отдраивает кастрюлю, сливая мыльную воду в раковину. «Что это значит?» – вопрошает сестра. «Жест примирения». отвечает тот, вытирая руки об одно из её вышитых кухонных полотенец, которое тут же превращается в мокрую грязную тряпку. Джеймс, ты хотя бы начинал математику? Мальчик прекращает шинковать морковь и испуганно поднимает голову. Глаза Джоанны сужаются. Зачем ему дали такой острый нож? Тупым скорее обрежешься, пожимает плечами Алан. Каждый мужчина должен уметь обращаться с острым ножом. Безопасность это когда ты знаешь, что делаешь. Вы можете гордиться сыном. Он прирождённый охотник, а сейчас готовит то, что помог добыть. Немногие парни его возраста могут таким похвастаться. Надо сказать, я с ним согласна. Не вижу здесь ничего плохого. Жуана сама вечно ноет, что Джеймса не оторвать от компьютера. А сейчас мальчик выглядит по-настоящему счастливым среди всего этого дыма карамыслом. Однако сестра не желает сменить гнев на милость. С кислым лицом она выходит из кухни и усаживается смотреть сериал, уткнувшись в экран, пока Алан наконец не убирается во всячи. Я пробую рагу. очень вкусно. Насыщенный, очень мясной вкус. Разве что немного жирновато. Джеймс в ответ на мою похвалу, просияв, впускается рассказывать про события дня, от кровавых подробностей умерщвления фазана и поимки кролика до того, какими травами приправляли бульон. Первый раз слышу, чтобы племянник так много говорил. Только когда он наконец уходит к себе, появляется Жуанна. Она обводит кухню взглядом с отвращением, морща нос. Попробуй, очень даже ничего, говорю я, очищая уже вторую тарелку. Меня от одного запаха выворачивает, отвечает она и опрокидывает остатки из супницы в раковину. Какое расточительство, замечаю я. Джоан поворачивается, глаза у неё сверкают. "Я не намерена это поощрять", отрезает она и добавляет после паузы, смаргивая подступающие слёзы. "Ты не поймёшь". Она отправляется в спальню, а я смотрю на поднимающийся из раковины пар и забившие слив кусочки мяса и моркови. Действительно, ничего не понимаю. Однако очень хотела бы, чтобы кто-нибудь меня просветил.